Этот тушар вошел с письмом в руке, подошел к нашему большому дубовому столу, за которым мы все шестеро штат зубрили, крепко схватил меня за плечо, поднялся с стула и велел захватить мои тетрадки. — Твое место не здесь, а там, — указал он мне крошечную комнатку налево и из передней, где стоял простой стол, плетеный стул и клеенчатый диван, точь в точь, как теперь у меня наверху в светелке.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 Тогда даже стал меня иногда и ласкать, только нет-нет, а в месяц раз, наверное, побьет для напоминаний, чтобы не забывался. С детьми тоже меня скоро посадили вместе и пускали играть, но ни разу в целые два с половиной года Тушар не забыл различия в социальном положении нашем. И хоть не очень, а все же употреблял меня для услуг постоянно, и именно, я думаю, чтобы мне напомнить.